Они снова отбросят меня назад, в те времена, когда каждый день был чем-то примечателен и когда каждый час надо было выполнять какую-то обязанность. Игра становилась серьезной. В тот день, в два часа, я не стал есть в моей маленькой кухне гороховый суп, Я уже давно не подогревал его и съедал холодным. Меня не интересовали ни еда, ни деньги, ни слава. Мне нравилась игра как таковая. Мне доставляло удовольствие моя сигара. И еще я тосковал по женщине, по моей будущей жене. Станет ли ею та девушка, которую я видел в садике на крыше соседнего дома? Черноволосая и красивая Иоганна Кильп. Завтра она впервые услышит мое имя. Тосковал ли я по женщине вообще или именно по ней? Мне осточертело мужское общество. Все мужчины казались мне смешными, верующие и неверующие. Те, кто рассказывал неприличные анекдоты, и те, кто их выслушивал. Игроки в бильярд и лейтенанты запас, члены певческих феррейнов, портье и кельнеры. Все они мне надоели. И я радовался, когда в послеобеденное время, между пятью и шестью часами, мог пройти в потоке работниц через городские ворота и увидеть их лица. Мне нравилась чувственность этих лиц, смело платящих дань времени. Я бы охотно пошел с одной из работниц потанцевать и прилег бы с ней в поосеннему похучей траве у кладбищенской стены. Я бы разорвал квитанцию и отказался от своей большой игры. Эти девушки любили смеяться и петь. Они ели и пили с аппетитом, иногда плакали и ничем не походили на лицемерных гусынь, вызывавших меня, своего постояльца, на ласки, которые казались им смелыми. Пока все еще было в моей власти действующие лица и реквизит. Статисты еще подчинялись мне в этот последний день, когда мне не захотелось холодного горохового супа и было лень подогреть его. Но я решил доиграть игру до конца». Игру, придуманную мною в скучные вечерние часы в захолустных городишках, когда я кончал определять качество цементного раствора, осматривать кирпич, проверять отвесность каменной кладки, и когда вслед за скукой в строительной конторе неизбежно следовала скука в какой-нибудь мрачной пивнушке. Именно в те дни я начал набрасывать на клочках бумаги проект «Аббатство» игра захватила меня целиком наброски становились все шире чертежи все точнее сам того не замечая я вдруг окунулся с головой в составление смет я ведь учился рассчитывать учился чертить я отправил 30 золотых марок кильбу и мне прислали документацию однажды в солнечный день я съездил в кислинген Я увидел цветущие нивы, темно-зеленые свекловичные поля и лес, где в свое время будет стоять аббатство. Я продолжал свою игру. Теперь я изучал противников, имена которых их коллеги произносили с благоговейной ненавистью. Брэммоккель, Грумпетер, Волерзайн. Я осмотрел их сооружения, церкви, больницы, часовни. Собор Волерзайна. При виде этих безотрадных строений я почувствовал, ясно ощутил, что дорога в будущее для меня открыта. Будущее представлялось мне страной, ожидающей завоевателя, неведомой землей, где закопаны золотые монеты, доступные всякому, кто хоть немного знаком со стратегией». Будущее было в моих руках. Надо было только действовать. Время вдруг стало силой, —